глава 26 гэбриэл эш показалось что лимузин чересчур долго ехал от студии cnn до офиса сенатора секстона сам сенатор сидел напротив своей ассистентки рассеянно глядя в окно и явно торжествуя победу в теледебатах «На дневное кабельное шоу они прислали тенч», — произнес он, наконец, взглянув на спутницу с многозначительной улыбкой. «Кажется, Белый дом сходит с ума». Гэбриэл лишь кивнула, не желая начинать обсуждение. Она заметила, что когда Марджори уходила из студии, лицо ей сияло торжеством. Наблюдательная и умная ассистентка нервничала. У Секстона зазвонил сотовый телефон, и он полез в карман. Как и большинство политиков, сенатор имел целую иерархию телефонных номеров, по которым его можно было найти. Все зависело от степени важности звонившего. Тот, кто набрал номер сейчас, несомненно, числился в верхних строчках списка. Звонок прошел по личной линии Секстона, по тому номеру, на котором не осмеливалось звонить даже Габриэл. «Сенатор Сэнджвик Секстон», пропел он сладким голосом, наслаждаясь звуком собственного имени еббриел не расслышала что говорил забоивший, но сенатор явственно напрягся, стараясь не проронить ни единого слова отвечал он с энтузиазмом просто фантастика это крат что вы позвонили в шесть прекрасно у меня в вашингтоне квартира частная удобная адрес вы знаете ну и хорошо жду встречи до вечера секстон отключился очень довольный собою «Новый сторонник Секстона», — поинтересовалась Габриэл, — «их число стремительно растет», — ответил сенатор, — «а этот парень тяжелая артиллерия. Надо полагать, встречаетесь у вас дома». Габриэл знала, как дорожит сенатор уединенности вашингтонской квартиры, ведь она оставалась его последней возможностью скрыться от чужих глаз. Секстон пожал плечами. «Да, придется добавить сердечного тепла». Этот человек имеет немалое влияние. Вы же знаете, что необходимо устанавливать и личные связи. Все играет мою пользу». Гэбриэл кивнула, открывая ежедневник сенатора. «Занести его в расписание?» «Да нет, не стоит. Я все равно планировала провести сегодняшний вечер дома». Гэбриэл нашла нужную страницу и увидела, что рукой у сенатора уже сделана пометка «Жирные буквы ПЕ». Это могло означать и свободный вечер, и дружескую встречу, и даже то, что босс посылает всех к чертям собачьим. Определить точное значение этого сокращения было невозможно. Время от времени сенатор брал ежедневник и рисовал на нужной странице эти буквы, имея явное желание спрятаться в собственной квартире, отключить все телефоны и делать то, что любил больше всего на свете, подтягивать бренди со старыми приятелями, притворяясь, что в этот вечер совсем не помнит и не думает о политике. Габриэл с удивлением взглянул на сенатора. «Вы собираетесь позволить бизнесу отнять у вас заранее запланированное личное время? Интересно». Парню просто повезло, он умудрился поймать меня именно тогда, когда у меня есть немного свободного времени. Поговорю с ним о том, о сём. Послушаю, что он скажет. Помощнице очень хотелось спросить, кто же этот таинственный человек. Однако Секстон явно не хотел раскрывать секрет, а Гэбриэл уже научилась понимать его настроение. Они свернулись окружной дороги и направились непосредственно к офису. Гэбриэл снова взглянула на перечеркнутую рукой сенатора страницу ежедневника и внезапно поняла, что босс ожидал этого звонка.